Глава одиннадцатая. Двумерные шутки. Квадро пец энд плану, кадет энд пэ де сану. Конь о четырех ногах да спотыкается. Одиннадцать один. Небо в точках. Перед тем, как взять штурмом последнюю вершину и окунуться в структуралистический дискурс, мы немного передохнем. В процессе отдыха предлагаем обобщить и красиво расставить все разбросанные по книге симптомы. Мы рассмотрели около двух десятков случаев из жизни и практики, рассказали о разных психосоматических проблемах. Теперь можно построить для них единое пространство, где все это красиво будет расставлено. Зачем нужно какое-то новое пространство? Не хватает что ли обычного четырехмерного континуума и топологического пространства представлений? Нет, они нам не подходят. У них слишком много измерений, поэтому их трудно рисовать. Нам нужна плоскость, то есть двумерное пространство. Плоскость задается двумя независимыми направлениями для определенности взаимно перпендикулярными. Мы привяжем к каждому направлению какое-либо важное свойство представлений. Тогда любое представление можно будет нарисовать в виде точки на плоскости. Если же свойства этого представления будут меняться со временем, то изображающая точка будет двигаться по плоскости и изобразит траекторию. Это очень тонкий момент. Новое пространство имеет общую форму с обыденным пониманием расположения, размеров, движения. Говоря языком Декарта, мы применяем к модификациям материи методы, изначально придуманные для работы с протяженностью. Протяженная субстанция (res extensa) — одно из центральных понятий философии Декарта. Декарт использует понятие для определения сущности материи. Согласно Декарту, материя — субстанция, так как она может существовать самостоятельно, то есть независимо от нашего восприятия. Протяжение составляет сущностное свойство материи или ее атрибут. Нет и не может быть непротяженной материи. Протяжение или протяженность — единственное, что отчетливо мыслится в понятии материи. Автор трактует термин более вольно, проводя параллель между протяженностью, пространством и декартовыми координатами. Декартовая система координат была разработана философом как аппарат для моделирования геометрии. Потом ученые додумались, что геометрию можно выкинуть, а координаты оставить. Правда, сейчас самые продвинутые ребята сообразили, что координаты тоже можно выкинуть. Так постепенно мы научились обращаться с Рес Когеттенс так же просто и формально, как и с Рес Экстенза. Обратите внимание на латинское причастие «мыслящий». Не повторяйте ошибок одного бородатого традиционалиста и не пропускайте последнюю гласную. Имеется в виду так называемый ковариантный метод тензорного исчисления, широко распространенный в теоретической физике. В рамках этого метода тензоры рассматриваются как самостоятельные геометрические объекты без относительной системы координат. Отсюда второе название метода – безкоординатный. Перемещение точки на плоскости означает не реальное перемещение объекта, а изменение его свойств. Поэтому говорят, что построено пространство конфигураций. Чтобы не грузить вас математикой, мы поступим как прожженные гуманитарии и дадим максимально абстрактную, но красивую формулировку. Пространство конфигураций — это результат замены всех атрибутов субстанции мыслящей на главный атрибут субстанции протяженный, то есть на протяженность. Например, было представление атрибут алекситемичность, заменили на смещение по вертикальной оси. Был атрибут локальный перепад либидо, заменили на смещение по горизонтальной оси и радуемся. А как же атрибут социофобичность? социофобийность, социофобийство. А, нет такого атрибута. Мы сказали, что социофобия в некоторых аспектах прямо противоположна алекситимии. Значит, это просто атрибут алекситимичность, взятый с обратным знаком. Вот уже одна ось готова. Стоп. Но зачем нам все-таки это надо? Что мы хотим получить из этих хитровыдуманных построений? Мы хотим максимально эффективно реализовать подход Фройда и посмотреть на нормальную психосоматику с позицией патологии. Речь идет не о психиатрических диагнозах, а всего лишь о психопатиях, которые принято относить к области малой психиатрии. Мы будем использовать наше собственное определение. Психопатия — это устойчивая коммуникативная дезадаптация. Оно мало отличается от общепринятого по содержанию, но по форме более точное. Всякое взаимодействие субъекта с другими есть коммуникация. При психопатии субъект не может адаптировать свои параметры коммуникации, активности и саморегуляции. Тотально не может. Сама по себе активность субъекта является целостной, по-своему последовательной, имеет мотивационный стержень. Короче говоря, психика здоровая и полна сил, но силы умеет направлять только в одно русло. Независимо от ситуации, психопат запускает один и тот же паттерн действий, возможно, с небольшими вариациями. Это и есть дезадаптация. На разные коммуникативные стимулы отвечать одинаково. Психопатии лежат между большой психиатрией и обычными неврозами. В первом случае у психики трескается ее органический фундамент, так что все когнитивные здания потихоньку рушатся. При психопатии фундамент цел, психика активно возводит на нем свои города, но вот незадача: все здания похожи друг на друга. Истори материал использовался только один, например, глина, все из глины, даже окна. Редко используется два материала, как у шизоидов: стекло и дерево. Красиво, но не уютно и не практично. стекло и дерево. Характеристика данная шизоидам, психиатрам Кречмерам. Когда у человека очень трудный характер, но до психопатии еще далеко, то говорят о наличии акцентуации. Акцентуация это крайняя степень нормы, когда субъект сохраняет адаптивность, реагирует на разные стимулы по-разному, но во всех реакциях прослеживается очень определенный стиль. Это чисто качественное разделение. Для количественных оценок психологи предлагают проходить всякие тесты. Вы догадываетесь, как мы к этим тестам относимся? Психоаналитическая теория представлений позволяет построить мягкую градацию от адаптивности через акцентуацию к психопатии, желательно, конечно, в обратном порядке. Коммуникация всегда происходит с определенной фигурой, которая так или иначе представлена в психике. Внешние непредставимые агрессоры недоступны для полноценной коммуникации, но их можно склонить к общению, интроицировав на своих условиях. Таким образом, на каждый стимул откликается какая-то группа представлений. Представления отличаются друг от друга, не только по содержанию, это различие гарантированное им по определению, но и своими энергетическими и структурными свойствами. Предположим, что два представления обладают близким набором свойств. Каждое из представлений, получив стимул, отреагирует примерно одинаково, не с точки зрения содержания, а с точки зрения структуры и энергии. Например, классический эпилептоид, у него идеальная частота, и кто-то добрый постоянно оставляет у эпилептоиды на столе грязную чашку. И перепутает, терпит день, терпит два, терпит три. Потом чашка летит в стену или в голову неряха. Что произошло? Либо до психопата долго концентрировалась вокруг объекта, не вписывающегося в идеальный порядок. Потом произошла агрессивная разрядка. Если заменить чашку на кусок торта, книгу, пищящий планшет? Содержание не поменяется, а стиль реакции будет тот же. Даже котенка эпилептоид не пощадит, ибо психопат. Но может быть и переломный момент. Вот пушистый комочек, который разрушил идеальный порядок, нагадил на новый ноутбук и подрал важные документы. А у эпилептоида просыпается не агрессия, а забота и умиленье. Котенку прощается все. О, это уже не психопатия, это уже акцентуация, потому что нашлось представление котенок, для которого сработала принципиально иная схема. В классических работах по психопатиям и акцентуациям характер рассматривается как целостное свойство целостной личности. Но мы с вами знаем, что субъект всегда расщеплен, что его представления действуют зачастую независимо друг от друга, и нам это помогает лучше понять суть психопатий. Если все важные представления обладают одинаковыми свойствами, то на разные события субъект будет отвечать в рамках одного стиля. Наоборот, если психика обладает конфигурационным разнообразием, то и стилей будет много. А уж если каждое представление умеет перемещаться в пространстве, исходя из жизненного опыта, то адаптация на высоте. Отслеживать свойства бесконечного множества представлений трудно, поэтому мы ограничиваемся только управляющими интроектами, то есть представлениями, отвечающими за наиболее важный жизненный опыт, за образы наставников и родителей, за нерушимые ценности и приоритеты. Какие свойства интроектов являются самыми важными и универсальными? Вспоминаем о структурном и энергетическом аспектах. Структурное свойство – это доступность для «я», для сознания. Интероект, который сильно глубоко влез в лабиринты сверх «я», не будет считаться ни с реальностью, ни с вашей личностью. Он будет требовать, обвинять, властвовать, то есть проявлять ригидность. Напротив, близкий к я интроект подвержен реальности и течению времени, то есть он темпорален. Так появляется вертикальная ось. Чем выше изображающая точка, тем ближе изображаемый ею интроект к я, к реальности, к течению времени. Чем ниже, тем ригиднее и идеальнее, ближе к сверхъя. Энергетическое свойство, вопреки ожиданиям, нельзя свести к абсолютному запасу либидо. Во-первых, либидозная нагрузка изменчива. Во-вторых, у нас нет эталона психической энергии, чтобы измерить потенциал возбуждения как таковой. В-третьих, важно сравнивать нагрузку интроекта с его окружением. Интроект может быть сильно нагружен, но его окружение еще сильнее, и тогда хана интроекту его мечтам о разрядке. От последнего пункта и будем плясать. Возьмем за энергетическую характеристику интроекта его либидозное превосходство над соседями. Чем правее интроект, тем больше у него либидо по сравнению с окружением. Чем левее, тем бледнее интроект выглядит на фоне соседей. В последнем случае представление находится как бы внутри энергетической рассеивающей линзы. Если рассуждать совсем строго, то нужно учитывать еще и динамику и брать дивергенцию Либера в соответствующей точке топологического пространства, но заниматься здесь еще теорией полей и тензивательной геометрии уж увольте. Вот так выглядит наше пространство после построения осей. Рисунок одиннадцать два. В нем живут точки интракты, каждая из которых движется по своей траектории. Если в процессе движения точка не покидает какой-то малой области, то соответствующий интракт не хочет адаптироваться. Если подавляющее большинство точек окопалось в одной области, то поведение субъекта в целом является дезадаптивным. Вот так и выглядит психопатия с точки зрения теории представлений. Может быть и такое, что человек не психопат вовсе, просто у него мало представлений, и он бы рад реагировать по-разному, но одно представление не может одновременно обладать противоположными свойствами. А таком человеке говорят, что он когнитивно простой. Ему не нужен психотерапевт, ему книжки читать надо. 11.2. Лишь бы отрицательный С психопатиями разобрались, но зачем нужно строить какую-то плоскость с какими-то координатами, чтобы сделать очередной шаг от коллекции знаний как системы, пожалуй? Если из простого набора фактов выпадает один экспонат, его трудно восстановить. Но когда знания приведены в систему, то залатывать мелкие прорехи не составляет труда. Например, если мы установим, что два явления — это крайности одного свойства, то сразу рисуется некая шкала, на которой можно искать промежуточные состояния. Это называется интерполяция. Если два явления вдруг оказались рядышком, через них можно провести воображаемую прямую или кривую и посмотреть, куда кривая выведет. Это называется экстраполяция. Несладко от наших построений придется составителям всяких тестов и опросников. Все эти тесты имеют одну извимость, которая перечеркивает всю их пользу для наивных психологов-экспериментаторов. Если вы человек опытный и циничный, то вам и объяснять ничего не нужно. Как можно выявить нюансы человеческой психики с помощью сотни тупых вопросов? Никак. Вопросы эти до предела наивные и прозрачные. Современные тесты опустились до уровня капитана очевидности. В пятом вопросе вы указали, что любите активный отдых, в седьмом, что любите экстремальный спорт, в десятом, что имеете разряд по плаванию. Возможно, вы активный человек, который любит спорт и даже имеет спортивный разряд. А, проблема тестов в том, что между ответами, первичными данными, и итоговой интерпретацией лежит так называемое факторное поле или фактор пространства. В старых тестах каждый фактор подсчитывается в явном виде, получается набор из нескольких чисел, который затем подвергается отдельному анализу и только потом получается конечный результат. Тут то и зарыта собака Павлова. Работа с факторами напоминает подгон под ответ или игру в наперстки. На каждое правило находится по два-три особых исключения. Посмотрите, к примеру, на опросник Ключко. Вполне вменяемый опросник имеет право на существование, но обработка ответов это что-то с чем-то. Таких танцев с бубном не видели даже писатели кастелей для питона. Питон, язык программирования, разработчики которого часто прибегают к написанию кусков заведомо неоптимизированного кода, то есть кастелей, чтобы быстрее протестировать программу. А все потому, что факторов слишком много, больше даже, чем самих психопатий, ради которых создавался опрос Никличко. То есть размерность промежуточного пространства больше, чем число объектов в этом пространстве. Вопрос: вам куда столько? Что вы собрались в этом пространстве расставлять? Как вы будете искать связи между разными психопатиями? Можно предположить, что Личко хотел просто перечислить психопатии как его предшественники, но нет, Личко пытался построить кольцевую диаграмму перехода от них психопатий в другие. Получилось не очень, конечно, не очень, ну конечно, но ведь инструмент эффективного моделирования был выброшен в самом начале исследования. Нам удалось ограничиться всего двумя факторами: структурным и энергетическим. В двумерном пространстве дружно уживается целая дюжина акцентуаций. У одного человека может наблюдаться сразу несколько акцентуаций, и чем больше, тем лучше. Когда акцентуация всего одна и выход из нее не видно, то это уже психопатия. Мы возьмем на себя дерзость не пересказывать текст научной статьи, где описана логика размещения психопатий на плоскости. Одиннадцать три. Великолепная восьмерка. Когда-нибудь мы вернемся к этому вопросу и подробно, не торопясь, область за областью, построим всю диаграмму специально для вас. Но сейчас нам не нужны все психопатии. Нам вообще нужны не психопатии, а конфигурации интроектов и их связь с психосоматикой и с трансформацией влечения. Для вашего удобства мы сразу покажем результат на рисунке 11.5 и начнем его комментировать. Нижняя полуось. Будем танцевать от алекситимии. Здесь как раз уместно вспомнить, что алекситимия – это характеристика не психики в целом, а каждого представления. Алекситимичное представление принадлежит структуре сверхъя, отсюда стремление к тотальному контролю и неприятии агрессии. Как вы уже знаете, Алекситимик страдает от ригидного воспитания, его родительские интроекты оторвывают от реальности, время над ними не властно. Что касается среднего положения по горизонтали, представление не может ни накопить либиды, ни резко разрядиться в соседей. Разрешенный режим – это обмен малыми порциями либиды с другими случайными представлениями. Но постойте-ка, разве это не механизм слабой агрессии? А это именно он. И как раз с помощью этого способа представление выбивает себе местечко сверхъя. Чувствуете, как складывается мозаика? Но это еще не все. Алекситимия территориально совпадает с областью замороженного времени, с владением... А темпоральных интроэктов? Все логично. Алексей Тимик часто не нуждается в темпоральности. Его деятельность выстраивается интроэцированными ригидными ценными фигурами, гиперопекающей, реже с шизофреногенной матерью, конкурентной профессиональной средой. Любой специалист, который слушал рассказы Алексея Тимика о прошлом, обратит внимание на приоритет событий и ценных людей над датами. Для субъекта темпорала ответом на вопрос «когда» будет в таком-то году, позавчера, недавно, а для алекситимика «когда» значит в период господства какого-то ценного объекта. Он может ответить: тогда, когда я лежал в больнице, когда получил повышение, когда выгнал третью жену. Если собеседник недовлетворится таким ответом и спросит, а когда ты получил повышение, Алексей Тимик его просто не поймет. Не в когнитивном смысле, конечно. Он покопается в памяти, со скрипом выдаст какую-то дату, чаще придуманную, и останется недоволен ходом беседы. Ригидные интроекты не лишают человека чувства времени, они заменяют ему время. Поэтому Алексей Тимик почти никогда не опаздывают, они слишком сильно зависят от чужого мнения. У Алексей Тимиков есть свой эрзац времени в лице авторитетных фигур. И этого вполне достаточно для психической саморегуляции. Однако реальное время ощущается алекситимиком как источник неудовольствия. Это вполне логично. Ригидные интеракты воспринимают любую попытку ревизии и изменения как агрессию. И что меняет нас лучше, чем время? Время есть чистое изменение, поэтому само течение времени повторяет судьбу агрессии и вытесняется из сознания. В чем это выражается? Алекситимическое представление в потоке речи обмазывается аtempоральными клише. То есть, алекситимный клиент говорит, я никогда не ссорился с матерью, мать всегда смотрела на меня косо, то есть, мать для него ригидный интроект, не подвластный времени. И тот же клиент говорит, мы с коллегами завтра идем на презентацию, время от времени я рассказываю коллегам неприличные анекдоты и так далее. То есть, коллеги, представленные в психике, как вполне темпоральный интроект чуждой алекситимии. Если алекситемия представления усиливается до крайности, то даже слова никогда, всегда и другие произносятся с видимым усилием. Разумеется, только в контексте данного представления. На другие не алекситемические представления это не распространяется. Важный момент. В шестой главе мы определили алекситемию как затруднение вербализации эмоций. Получается, что время – это особая эмоция. Это кажется необычным, но если вы отрефлексируете свое отношение к течению времени, то вас ждет множество сюрпризов. Оставим это в качестве самостоятельной работы или домашнего задания до следующих книг. Когда Алексей Тимея приобретает масштаб серьезной проблемы? Ну, очевидно, когда почти все представления демонстрируют разрыв с эмоциональными и темпоральными категориями. Левый нижний сектор – это слабая агрессия со стороны сверхъя, которой дали волю. Субъект здесь активно обвиняет себя за несоответствие идеалам, В самом невинном варианте это следование моде и вообще конформизм, но здесь же возникают всякие навешиваемые диеты, самокритика и следование за любым лидером. Двигаясь сверх, субъект лишает свои троекты статуса идеала, погоня за идеальной фигурой превращается просто в процесс занятия спортом. Активность обретает самостоятельную ценность, независимо от результата. Помните историю с чипсами? Вот тут то же самое, только по любому поводу. Бузары от дибусы, гипертимия, то есть беспринципно повышенный эмоциональный фон. психосоматики не относятся, но является хорошим способом выйти из психосоматической ловушки. А дальше дело техники. Если много нагруженных представлений сидят в я, то они приносят в я большой суммарный запас либидо. Это что такое? Это социофобия. Опять же, либидо не находит путей для мощной разрядки, но на сей раз обмен либидо идет между представлениями я. Это уже не слабая, а пассивная агрессия. Пазл продолжает складываться. Социофобия совпала с областью циклотимии не случайно. В предельном случае панические атаки вообще не зависят от обстоятельств. Они превращаются в функцию от времени, а потом заменяют собой время. На этой стадии простым психоанализом обойтись нельзя. Как нельзя обойтись и без теории времени, будь она неладна. Правый верхний сектор. Сместимся вправо, то есть разрешим энергии фокусироваться на интерактах. Это более выраженная пассивная агрессия. Нижняя полуплоскость нас не интересует. Там эпилептоид, с ним все ясно. А вот в верхней живет астеноневротический тип, которого мы будем называть просто астеноид. Эти товарищи любят продуцировать всякие хронические и психосоматические заболевания, чтобы приковать к себе внимание ценных фигур. Зачем? Затем, что интроекты этих фигур слабые, они не погрузились в сверхъя, а остались въя. Верхняя полуплоскость же. Вот вам и болезненный ребенок из прошлой главы. Пассивная агрессия как способ компенсировать неустойчивость интроектов Кстати, если астеноидам все-таки удастся зацементировать свои траектории, то их точки уползут вниз прямо в стероидную область. То есть субъект все-таки осил сформировать эдипов комплекс горизонтальную ось еще можно назвать осью эдипа. Психосоматика отпадает за ненадобностью, но на ее месте может возникнуть конверсия или просто жажда внимания. Если астеноиду нужно внимание именно родительских фигур, то эстероиду подойдет любая публика. Неопределенность относительно вертикальной оси. Общая картина. Психосоматические проблемы вычерчивают на плоскости аккуратную восьмерку. Рисунок 11.5. Кажется странным, что окрестность вертикальной оси вошла сюда полностью, а горизонтальная вроде как не при делах. Это имеет определенный смысл. Горизонтальная ось, ось Эдипа отвечает за простое взаимодействие с ценными объектами. Мы их либо перегружаем либидо, либо лишаем энергии. Это ось классических неврозов. Перемещение по вертикальной оси означает ни много ни мало. «Изменение темпоральных свойств объекта». Забегая далеко вперед, сошлемся на Майнинга. Алексиус Майнинг, австрийский философ и психолог, исследовавший вопросы антологии «Разума, темпоральности и критериев истинности», который считал темпоральность основным критерием реальности. То есть, создавая новые источники времени, мы создаем новую реальность и обратно. А все эти хронические психосоматические проблемы, панические атаки, вечные ригидные интроекты, возникновение в психике паразитарных идеалов – это и есть создание новой реальности, новых потоков времени – психоз, проще говоря. Поэтому вертикальную ось можно назвать осью хроноса или осью психозов. Не пугайтесь. Психозов не в клиническом смысле. Просто при неврозах мы интеръецируем все, что попало, а при психозах проецируем во внешний мир. При алекситимии субъект часто переживает, что другие люди плохо к нему относятся. Социофоб также приписывает свою вытесненную агрессию обществу. Опять же, проекция не является патогенной сама по себе. Но, Это логичный ответ на излишнюю ригидность или, наоборот, нестабильность обнаглевших интроектов. Не хочешь быть темпоральным, проецируйся. Не хочешь быть стабильным и надежным, проецируйся. Когда же все представления равномерно размазаны по плоскости, проекция в одном месте компенсируется интроекцией в другом. Кто бы мог подумать, что настоящая адаптация — это гармония невроза и психоза? Фрейд часто характеризовал норму как гармонию между неврозом и психозом. 11:04. Но потом сжечь. Какая вообще от этих психопатий польза? А вот самая прямая. Ну, как, к примеру, отличить остановидных дам от дам истироидных? И те, и другие любят изображать хрупкую и ранимую жертву. Но первые ищут стабильную опекающую фигуру, а вторым нужен властный и желательно недоступный объект. Первые легко совмещают в одних отношениях секс и нежные чувства, вторым приходится заводить одного партнера для любви, другого или чаще других для секса. Первые долго привыкают, но сильно привязываются, вторые пребывают в состоянии перманентного невротического флирта. Представительницы обеих групп очень похожи внешне и частично по манере поведения. Но разница в их отношении к вам колоссальная. Так как же их различать? По ногам. Следите за икрами. У истеричек постоянный повышенный тонус икроножных мышц. Даже сидя в удобном кресле, они не расслабляют ног, норовяя вытянуть носок или удержать туфлю на кончиках пальцев. Закинуть ногу на ногу – тоже святое дело. Останичка выберет кресло побольше и спокойно свернется там калачиком. Или сядет, поджав ноги, но не полностью, а повернув их чуть в сторону для удобства. Обхватить колени руками и положить на них голову – тоже вполне типично для останичек. Понятно, что это некое доведенное до предела рассуждение, основанное на нестрогом обобщении собственных наблюдений. Однако, вполне возможно, что это знание поможет кому-нибудь не насовершать роковых и раковых ошибок. Ошибка в типировании может стоить вам трех клубков намотанных нервов и банковского счета. Понятно, что можно не рисковать и взять нечто среднее, ни рыбу, ни мясо, но если вы любите высокие ставки, то это задача для вас. Особенно, если у вас солидные достижения в материальном плане и хочется просто большой и чистой любви. Попадаете на чистую станичку, получаете свою любовь, только берегите свою вторую половину. Попадаете на истеричку, труба вашей самооценки, потенция за одно и достижение в материальном плане. Конечно, существуют хорошие истерички, которые из своих соображений не уничтожают вас как мужчину, а берут железную хватку, заставляют покорять новые карьерные вершины, но победы можно одерживать только по своей воле. И никакие материальные победы не избавят вас от ветвистых рогов. Истеричку, кстати говоря, ваши рога счастливые не сделают. И от секса на стороне они редко получают удовольствие, они вообще склонны к канарказмии. Просто такой у них способ поиска утраченного сверценного интеракта фаллоса, как и все психопаты, они по-своему уникальны, по-своему несчастны. Их нельзя винить. Просто постарайтесь не иметь с ними никаких дел, если только вы не психоаналитик. Жаль, что эта простая истина не приходила на ум средневековому инквизиторам, тогда бы вместо сжечь ведьму они кричали бы сжечь истеричку.